этими купеческими домиками, уцелевшими здесь под вековыми деревьями. Бывало даже, когда он на своей машине в те места приезжал, он парковал машину задолго до кирпичного дома, шел к нему пешком, этими вот переулочками уездной этой России. Уцелели еще в Москве переулочки, которые как бы от имени всей России с тобой разговаривают, от былого даря твоей душе покой. Надо же было, чтобы эту сомнительную, да и оскорбительную для него работку ему подобрали в таком заманчивом месте, памятном, добром месте. Когда ехал к Митричу, не обратил внимания, проскочила машина. А оказывается, переулочки похорошели с той поры, когда он бывал здесь, в домике в два этажа, где в первом была непременно лавка, подремонтировали, вернули им былой цвет Это, должно быть, к Олимпиаде все было сделано, чтобы заморские туристы, очутившись тут ненароком, а что им тут делать, могли бы умилиться? А вот теперь он умилялся. не заморский человек здешний, тутошний, хотя и бездомный. А что? А не плюнуть ли на все на свете? Не окоротить ли себя? этот в себе мечты свои? Да и остаться тут жить? Да-да, продавцом в фруктовом павильоне. Да-да, сожителем бывалой, погулявшей в сласть женщины. Комбинировать, но без особой жадности, чтобы не загребали. Попивать, погуливать. А надо таки морду набить, свои бабенки, если что, а? Дружки тут заведутся, компании, Месяцами с этих улочек в Москву. Не понадобится путешествовать. И в Москве ты, и в тишине. Сын? Да, сына жалко. А себя? В сорок лет сдаваться надумал. Куда было сперва идти, к павильону или к Вере, который рискованно все же вырываться, не позвонив заранее? А телефон ее он записать не догадался? Павел решил пойти к павильону, побыть возле него, приглядеться, что там вокруг за жизнь, какие там люди ходят, если здесь он начнет работать, всякая малость для него здесь будет немаловажной. Так начнет он тут или откажется? Может быть уже начал? Он миновал красный дом, уже угретый солнцем, горячим, дохнуло от кирпичной стены. Метнулось, ворохнулось что-то в глазах, горячо стало глазам. А вот и павильон. Гляди-ка открыт. Раздернутые ширмы ставин, легонькие занавесочки праздничными флажками получатся на ветру. Только что отъехала машина, сгрузившая плоские ящики, и суетятся у этих ящиков трое мужичков. Это неизбежное всегда трио, где только не начинается у магазинов разгрузка. А вот и вера нарядная, яркая, как флаг латиноамериканской державы, даже издали видны в от ее золотом. Она приметила его, побежала к нему, так женственно, замысловато перебирая полными ногами в джинсах, что жар тот, коснувшийся его у красного дома, теперь просто ожог Павла. Рада ему. Бежит, протянув навстречу руки чужая. И уже не чужая. Трио прекратила свою работу, заинтересованно наблюдая, как эти двое сближаются. Явился все-таки. Задохнувшись, чуть не добежав до Павла, остановилась Вера. Где ночь провел и весь вчерашний день? Она явно ревновала. Кто это тебе рубашку простернул и выгладил? Ну ты даешь. От бабы к бабе и вдруг помягчало, наперёд покоряясь своей участи. — А разве так хорошо, Паш? — У нас ведь все заладилось. Обернулась к трио, объявила звонко победно. — А вот и он. Его не облапошите. Павел подошел к груди ящиков. За деревянными планочками виднелись сливы, крупные черные сливы. И выселась еще груда коробок с фруктовыми консервами. Их этикетки были на коробках. «Абрикосов Митрич пока не прислал», — сказала Вера. «Да выяснение сказал».